Карла Диметрия Крест. Испытания травами. Иные тайны ведьмаков в практике собственными глазами наблюдавшиеся. Манускрипт исключительно для ознакомления. Глава Черодеев. Глава 3. Ваши опасения были необоснованными, совершенно беспочвенными, поморщилась Трис, опершись локтями о стол. Миновали времена, когда волшебники охотились за истоками и магически одарёнными детьми, силой, а то и обманом вырывали их из рук родителей или опекунов. Вы что, серьёзно считали, что мне захочется отнять у вас цели? Ламберт фыркнул и отвернулся. Эскил и Весемир глянули на Гэретта, но тот молчал. Анс смотрел в сторону, всё время поигрывая своим серебряным медальёном ведьмака, головой волка, ошёревшего клыки. Трисс знала, что медальон реагирует на магию. В такую ночь, как Мидденвайрн, когда воздух прямо-таки вибрирует от магии, медальоны ведьмаков должны дрожать не переставая, раздражать и беспокоить. "Нет, детка", наконец проговорил Весемир. "Знаем, ты бы этого не сделала"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 «Тысячи дьяволов!» — после долгого молчания проговорил Ламберт. «Вот слушаю я вас и думаю. Кто-то тут уже явно тронулся умом. Того и гляди, начнет угрожать окружающим. Предназначения, истоки, чудеса, невидимки. Ты не перебарщиваешь, Мэригольд? Она что, первый ребенок, которого приволокли в замок? Никакого предназначения Геральт не нашел. Просто отыскал очередного осиротевшего и бездомного ребенка». Мы научим её пользоваться мечом и выпустим в мир, как множество других. Согласен, никогда раньше нам не доводилось тренировать Кайрморхине девочек. Были у нас сырые проблемы. Мы совершали ошибки, и хорошо, что ты нам на них указала. Но не переусердствуй. Она не так уж и неповторима, чтобы падать перед ней на колени и воздевать очи горе. Мало что ли кружат по миру баб-воительниц. Уверяю тебя, Мэри Гульд, Цыри выйдет отсюда ловкой и здоровой сильный и способный управляться с житейскими невзгодами и ручаюсь без всяких там кататоний и других падучих если, конечно, ты не внушишь ей чего-нибудь такого Весемир тряс повернулся в кресле Велеему замолкнуть он мешает Мудритьш спокойно сказал Ламберт а ведь ещё не обо всём знаешь гляди Он протянул руку к камину странно сложив пальцы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 Не знаю, была ли она истоком, но никто и не подозревал о её способностях, пока она чуть было не развалила королевский замок в центре. "Выходит, надо согласиться", сказал Эскил, зажигая свечи в очередном подсвечнике, "что у Цири это вполне может быть наследственным". "Не только может быть", сказал Весемир, "а определённо есть". С одной стороны, Ламберт прав. Цири не способна складывать знаки.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 Черадейка провела языком по дёсном и нёбу, но не смогла распознать ни одного составляющего элемента. Вы дали цели выпить этой чайки, догадалась она. И тогда, чистая случайность, прервал её Геральд. В первый вечер сразу по приезду она хотела пить. Бокал чайки стоял на столе. Мы не успели оглянуться, как она выпила одним духом и впала в транс. Набрались мы страха, признался Весемир и вздохнул.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 Кайон обнял её, рассмеялся. Чероденька вдруг поняла, что никогда, никогда раньше не слышала, чтобы ведьмаки смеялись. Кому? быстро спросила она, глядя на Кайона. Ему, сказал Весемир. И мне, добавил Геральт и улыбнулся. А когда проснулась, ничего не помнила, а бы не расспрашивали, и правильно сделали. Теперь о пророчестве. «Оно было конкретным, детальным?» «Нет», — глянул ей прямо в глаза Геральт, — «путанным. Не спрашивай об этом, Трис. Нас печалит не содержание, вражбы и бреда Цири, а лишь то, что с ней творится. Мы боимся не за себя, а за...» «Осторожнее», — бросил Весемир, не говоря об этом при ней. Кайон подошел к столу, таща девочку на закорках.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 А прошу, подала на девочке свой наполовину полный кубок, одновременно многозначительно сжав руку Геральту и глядя в глаза Весемиру. Пей. Трис шипнул, эсколь видя, как Цырев захлёб пьёт. Что ты делаешь? Это же Помолчи, пожалуйста. Ждать почти не пришлось. Цырев вдруг напряглась, тихо крикнула, улыбнулась широкой счастливой улыбкой. Зажмурилась, раскинула руки. Засмеялась, закружилась, затанцевала на цыпочках. Ламберт молниеносно отбросил стоявший на дороге табурет. Кайон встал между танцующей девочкой и огнём камина. Трис вскочила, вырвала из-за докальте амулет, оправленный в серебро с сапфиром на тонкой цепочке, крепко зажала его в кулаке. "Дитя", застонал Всемир, "что ты делаешь?" Я знаю, что делаю, сказала она резко. Девочка впала в транс. Я установлю с ней психический контакт. Войду в неё. Я вам говорила, что она представляет собой что-то вроде магического посредника, передатчика, а я должна знать, что она передаёт, как и откуда черпает ауру, как её преобразовывает. Сегодня Медденваерн. Удачная ночь для такого мероприятия.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 Выхватив из тьмы ведущую в глубь пропасти длинную мраморную лестницу. Так надо, дрожащим голосом произнесла Цири. Другого пути нет, только этот. По лестницу вниз. Так надо, потому что, потому что, говорила волшебница. Говори, дитя. Дитя старшей крови. Нет, нет, Цири. Дитя старшей крови. Белое пламя. Нет. Нет, нет. Цыри, чёрный рыцарь с перемена шлеме. Что он мне сделал? Что-то до случилось. Я боялась. Я всё ещё боюсь. Это не кончилось, это никогда не кончится. Эльвионок должен умереть. Этого требуют интересы. Нет, нет, Цыри. Нет. Девочка наpregлась, крепко зажмурилась. Нет, нет, не хочу. Не прикасайся ко мне.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 Белое пламя, от которого займётся и сгорит мир это старшая кровь, Хен и Хаер, кровь эльфов. Зерно, которое не прорастёт, не проклюнется, но полыхнёт пламенем, кровь, которая будет осквернена, когда придёт час конца. Ты предвещаешь смерть? крикнула Трис. Только это ты умеешь предвещать смерть. Всем? И им ей, мне? Тебе? Ты уже мертва, 14-ая. В тебе всё уже умерло. Могуществом высших сфер простонала чародейка, собирая остатки силы, водя рукой в воздухе водой, огнём, землёй и воздухом, заклинаю тебя. Заклинаю мыслью, сном и смертью, тем, что было, что есть и что будет, заклинаю тебя. Кто ты? Говори! В сыре отвернулась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 Она открыла глаза, откинула голову на подушку, пошевелила онемевшими руками. Геральт. Я здесь с тобой. Как ты себя чувствуешь? Трисс осмотрелась. Она лежала на кровати в своей комнате, на лучшей кровати во всём Кайр-Морхене. Что с Сири? Она спит. Как долго? Слишком долго. Прервал он, накрыл её одеялом, обнял.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 Герхард. Всё очень серьёзно. Девочка невероятно мощный медиум. Не знаю, с кем и с кем она контактирует, но думаю, для неё не существует пределов контакта. Что-то хочет овладеть ею. Что-то, хмм, что-то для меня через чур могущественно. Я боюсь за неё. Очередной транс может кончиться психическим срывом. Я не могу этого силеть.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 то, что хочет взять над ней власть, не сможет подступиться к ней в храме. И тогда ты обратишься за помощью к Йеннифэр. Хорош, Трисс. Благодарю тебя. Геральт. Слушай, Цири сказала, что ты ещё, верно, что-то такое, что слышал только ты. Что? Нет, возразил он, и голос у него дрогнул. Нет, Трисс. Прошу тебя. Она обращалась не ко мне. Знаю, ко мне. Скажи, прошу. Уже когда проснулась, когда я её поднял, она прошептала: "Забудь о нём, не мучай его". Не буду, сказала Трис тихо, но забыть не могу. Прости. Это я должен просить у тебя прощения. И не только у тебя. Ты так сильно любишь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 Так продолжалось 10 дней и ночей. И неожиданно прошло. Кончилось и исчезло бесследно. Ценью успокоилась, спала спокойно без сновидений, без бреда. Нотрис неустанно присматривала за ней, не отходила от девочки ни на шаг. Всё время была настороже. Быстрее цели, шаг вперёд, отскок. По полу пируэт, удар, отскок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 Больше показывать не стану. Твёрже ноги. И дыхание, цири, дыхание. Сопишь, словно подыхающий мамонт. Не правда. Не пищи, работай. Нападение, отскок, выпад, полуповорот, выпад, полный оборот. Увереннее на столбиках, чёрт побери, не качайся. Шаг вперёд, удар. Быстрее, полуоборот, прыгай и коли. Вот так. Очень хорошо. Правда? Правда было хорошо, Ламберт. Кто это сказал? Ты только что оговорился. Выпад, полуоборот, отскок и ещё раз. Цыри, где защита? Сколько раз можно повторять? После отскока всегда должна быть защита. Выброс кренка, прикрывающий голову и шею. Всегда. Даже если дерусь с одним противником, никогда не знаешь, с кем дерёшься. Никогда не знаешь, что позади за тобой. Заслоняться надо всегда. Работай ногами и мечом.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 Я не дурочка. Ты девочка. Все девочки м без понятия. Эх, Лэмберт, если бы тебя услышала Трис. Я, если бы докабы в роту выросли бобы, то был бы не рот, а целый огород. Ну, достаточно. Я не устала. А я устал, сказал отдых. Слезай с гребня. Сальта? А ты как хотела бы, как курица с насеста. Давай, прыгни, не бойся, я подстрахую. Ха! Лавка. Для девчонки очень даже хорошо. Можешь снять повязку с глаз. Трис, может, на сегодня довольно, а? Давай возьмём санки и покатаемся с горки. Солнце светит, снег искрит, аж глазам больно. Прекрасная погода. Не высовывайся, вывалишься из окна. Пойдём за санками, Трис. Ну, Трис. Скажи это старшей речью. Урок окончен. Отойди от окна, возвращайся к столу.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 Ну, слушаю. Кажется, ты собиралась предложить мне покататься на санках. Старшей речью. Ну, предлагай. М-м. Как будет "санки"? sled как предмет, ice sledder как действие. Ага, понятно. When ice sledder LR. Так вопрос заканчивать нельзя. Это невежливая форма. Вопрос подчёркивают интонацией. Но, дети с островов, ты изучаешь не скеликский жаргон, а классическую старшую речь. А к чему она мне, эта речь? К тому, чтобы её знать. Полезно научиться тому, чего ещё не знаешь. Кто не знает языков, тот калека. Всё равно все разговаривают на всё общем, верно, но некоторые не только на нём, уверяю тебя, Цере. Лучше причислять себя к некоторым, чем ко всем. Ну, слушаю. Итак, полная фраза Погода у нас сегодня прекрасная, поэтому пойдём кататься на санках. Элайне, Элайне тед атагхане, авайн айс леде. Прекрасно. Ну, ха, ну пошли кататься. Пошли, но позволь мне закончить макияж. Для кого это ты так размалёвываешься, а? Для себя?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 Ти смейся, у меня же веко дрожит. Немножко раскрой рот, дрожать перестанет. Видишь? Готово. О! Ну теперь пойдём, повергнем своей красотой наших ведьмаков в шок. Не знаю ничего более приятного. А потом возьмём санки и размажем весь макияж в глубоких сугробах. И раскрасимся снова. Нет, Вильям Ламберту натопить баню и искупаемся. Опять. Ламберт говорит, что мы расходуем слишком много дров на наше купание. Lambertt gvoret, chto my raskhoduyem slishkom mnogo drov na nashe kupaniye. У что? Этого я не поняла. Со временем научишься идиомам. До весны ещё успеешь наглечего узнать. А теперь? Wein Eislede, me Elaine Luned. Ну, что на картинке? Да нет, чёрт возьми, не на той, на этой. Это как-то уже, знаешь, гуль. Послушай, что тебе известно о гулях. Эй, дева, ну-ка глянь-ка на меня. Слушай, что там у тебя и дрёны вош на веках? Хорошее самочувствие. Чего, чего? Ну ладно, слушаю. М-м, гуль, дядя Всемир это чудище, которое пожирает трупы.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 Как бороться с гулем цири? Серебряным мечом. На гуля действует серебро. Что ещё? Э, яркий свет и огонь. Значит, с ним можно бороться при помощи света и огня. Можно, но опасно. Видьмак не должен пользоваться ни светом, ни огнём. Это мешает видеть. Яркий свет отбрасывает тени, а тени затрудняют ориентацию. «Драться всегда надо в темноте, при свете луны или звезд». Ну, «Совершенно верно». «Правильно запомнила, понятливая девочка». «А теперь взгляни на эту гравюру». «О, согласен. Это сука... это существо не из красивых... это Грайвер». «Грайвер — разновидность гулей». «Он очень похож на гуля, но гораздо крупнее». «Отличают его так же, как видишь...»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 Ты вся совсем бледная и зелёная. Очень мало ешь. Ты завтракала? Да, да, ела. А, о чём это я? А, чуть не забыл. Запомни, это важно. У грайверов, гулей и других чудовищ из этой группы нет собственной экологической ниши. Они реликты периода сопряжения сфер. Убивая их, мы не нарушаем сложившихся в природе и в нашей теперешней сфере системы связей. Эти чудовища чужды нашей теперешней сфере, им здесь нет места. Это ты понимаешь? Понимаю, дядя Весемир. Геральт мне объяснял. Всё знаю. Экологическая ниша это хорошо, хорошо. Я знаю, что это такое. Если Геральт объяснил, повторять не надо. Вернёмся к грайверу. К счастью, грайверов встречаются довольно редко, потому что это крайне опасно и сука. Ну да, да, да, да.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 не трахнуть, а отреснуть. Теперь перейдём к этому. Смотри. Ещё раз тыри. Проделываем это медленно, так, чтобы ты могла овладеть каждым движением. Смотри, нападаю на тебя с терцы, с третьей позиции, наклоняюсь как для укола. Почему ты пятишься? Потому что знаю, это финт. Ты можешь пойти в широкий синистер, левый разворот или ударить батманом с верхней кварты, четвёртой позиции. А я отступлю и отвечу контрвыпадом. Неужто? А если я сделаю так? А-а-а, ты же хотел медленно. Что я сделала неверно, скажи, Кайон? Ничего. Просто я выше тебя и сильнее. Это не честно. Нет такого понятия, как честный бой. В бою используют любое преимущество и любую возможность. Отступает и позволило мне вложить в удар большую силу. Вместо того, чтобы пятиться... Надо было применить полуповорот влево и попробовать достать меня снизу, кварты из Декстера, под подбородок, в щёку либо в горло. Так, ты и позволишь. Сделаешь обратный пируэт и рубанёшь меня по левой стороне шеи, прежде чем я успею закрыться. Откуда мне знать, как ты поступишь? Должна знать, и знаешь. Хм, как же? Цири, то, что мы делаем бой. Я твой противник. Хочу и должен тебя победить. Ведь речь идёт о моей жизни.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 Ничего, просто я был быстрее. Сними шутки. Присядем на минутку, передохнём. Ты устала? Всё утро бегала помучильне. Я не устала. Я есть хочу. Чёрт возьми, я тоже. А сегодня кухарит Ламберт. Он не умеет готовить ничего, кроме клёцок. Да если бы их варил как следует. Каён, ну, я всё ещё не очень ловкая. Ты очень ловкая. Я буду когда-нибудь такой же ловкой, как ты.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 Не ругайся, пожалуйста. Здорово досталось. Нет. Просто задело. И опять сделала что-то не так. Слишком строго выдерживала ритм и чересчур ускорила второй период. А финт сделала шире, чем надо. В результате тебя занесло прямо под маятник. Ах, Гэррольд, там совсем нет места для вольта и разворота. Они слишком плотно висят. Там прорва место, уверяю тебя. Просто расстояние между маятниками задумано так, чтобы создать Не ритмичное движение. Это бойцы или не балет. В бою нельзя двигаться ритмично. Ты должна движением сбивать противника, обманывать его, мешать ему. Так, ты готова? Готова. Раскачайте, чертовы тюки! Не ругайся. Расслабься. Нападай. Ха! Ха! Эй. Ну и как, а, Геральт? Меня вовсе не задело. И ты даже не скользнула мечом по второму мешку. Повторяю. Повторяю, это бой, а не балет, не акробатика. Что ты там бормочешь? Ничего. Расслабься. Поправь повязку на запястье. Не стискивай так рукоять в меча. Это отвлекает. Мешает соблюдать равновесие. Дыши спокойно. Готово? Да. Начинай. Ух! И-я! Ай, чтоб тебя! Геральт, у меня ничего не получится. Геральт.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 Всё очень просто. Ты была невнимательна. Я же сказал, нужно одним вольтом больше. Вольтом дополнительным пироот не нужен, он лишний. Второй раз ты всё делала хорошо и прошла все маятники, но не ударила мешка, потому что Геральд без полуоборота я ударить не могу, теряю скорость. Нету у меня этого, как его, ну, как оно называется? Инерция. Это верно.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 который нанесёт ослис к хвостом, гигаскорпион клещами или гриф когтями. А майтники изображают именно это оружие. Даже не пытайся парировать их удары. Майтника ты не отбросишь, а вот сама отлетишь от него. К тебе перейдёт его энергия, необратимая, чтобы ты смогла нанести удар. Достаточно легко, но очень быстро отбиться и тут же немедленно нанести такой же быстрый удар с противоположного полуоборота.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 Ведьмаки знать не желали. Три последовательно и настойчиво направляла на политику вечерние беседы, которые они вели в тёмном холле, освещаемом вспышками огня в огромном камине. Реакции ведьмаков всегда были одинаковы. Геральт молчал, приложив руку к албу. Весемир кивал, время от времени вставляя замечания, из которых следовало только то, что в его времена всё было лучше, логичнее и приличнее и здоровее. Эскил прикидывался внимательным слушателем, не скупился на улыбки и милые взгляды, иногда даже ему случалось заинтересоваться каким-нибудь маловажным вопросом. Кайон откровенно зевала, глядел в потолок, а Ламберт не скрывал пренебрежения. Они не желали знать ни о чём. Им дела не было до дилемм, которые сгоняли сон в глаз королей и чародеев, владык и вождей, проблем, от которых дрожали и гудели советы, рады и думы.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 В тот вечер все были странно возбуждены. Ведьмаки, за исключением Геральта, стали непривычно разговорчивы. Разумеется, все разговоры крутились вокруг одного — весны, да приближающегося в связи с этим выезда на Большак. Конечно, говорили и о том, что принесет им Большак, о вампирах, выворотнях, леших, лекантропах и василисках. Теперь уже зевать и глядеть в потолок пришла пора Трис. На сей раз Она молчала до тех пор, пока Эскил не задал вопроса, которого она так долго ждала. Служи, как всё в действительности обстоит на юге, на Йеруге? Стоит ли направляться туда? Не хотелось бы попасть в самую заварушку. Что ты называешь заварушкой? Ну, запинаясь, пробормотал он: "Понимаешь, ты всё время толкуешь нам о возможности новой войны, а не прекращающихся стычках на границах" а о бунтах на занятых нильфгаардом землях намекаешь на то, что ходят слухи о возможности новой переправы нильфгаардцев через Яругу. «Пустое», — сказал Ламберт. «Дерутся, режут, рубятся без устали сотни лет. Не в новинку». «Я уже решил. Двину на дальний юг, в Саден, Махакам и Ангрен. Известно, там, где прошли войска, особо плодятся страховиды». В таких местах всегда можно было неплохо заработать. «Факт», — поддержал каньон, — «местность пустеет, по деревням одни бабы, управиться не могут, кругом без крова и присмотра шастают ребята, а легкая добыча приманивает чудищ». «А у господ баронов», — добавил Эскель, — «камесов разных, войтов с талтысами головой, занятых войной и медозащиты подданных. Приходится нанимать нас. Все так».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 Действительно не понимаю, Трис. Да и я тоже, дитя, поднял голову Есемир. О ком речь? О вдовах и детях? Ламберты-ка и ён занимаются трепотнёй, словно дети малые. Но ведь не слова важны? Ведь они, они этих детей защищают, гневно прервала Трис. Да, знаю. Спасают от отбортней, которые за год убивают двух, ну, трёх детей, в то время как львы в Гарце могут за один час вырезать из полиц целое поселение. Да, вы сирот защищаете. А я хочу, чтобы сирот было как можно меньше. Борюсь с причинами, а не с последствиями. Поэтому вхожу в совет Фольтоста и Стимери. Сижу там вместе с Феркартом и Кэйрой Мец. Мы обсуждаем, как не допустить войны.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 вздохнула каштановой гривой чародейка Всё ясно и понятно. У вас вполне определённое отношение к миру. То, что этот мир стоит на грани катастрофы, вас не колышет. Меня же колышет в этом наше различие. Думаю, не только в этом. Мир размаливается, продолжала она. На это можно смотреть сложа руки, а можно этому противодействовать. Как? криво усмехнулся Герхард. Эмоциями? Трис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 доводят их до банкротства. Так говорят вчерадеи, когда начинают терять влияние на политику либо источники дохода. А тем, кому адресованы их сетования, хотелось бы услышать хоть мало-мальски толковое предложение. Закругляйся, Трис, и давай выкладывай свои проекты. Меня никогда не забавляли словесные перепалки. Вчерадейка кинула на него холодный взгляд. И красноречивые фразы, цель которых посмеяться над собеседником. Это, понимаете ли, не для меня. Что я имею в виду, вы знаете прекрасно. Вам нравится прятать голову в песок? Ваше дело. Но ты, Геральт, меня удивляешь. Трисс, беловолосый ведьмак снова взглянул ей в глаза. Чего ты от меня ждёшь? Чтобы я активно участвовал в борьбе за сохранение разваливающегося мира? Записался в армию и сдерживал Нильфгард?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 Освоился давным-давно и также давно избавился от радужных иллюзий. Но я вовсе не сетую на свою судьбу. Трис тут простой холодный расчёт, статистика. Ещё ни один ведьмак не умер от старости в постели, диктуя завещание. Ни один. Цири ни застала меня в расплох, ни напугала. Я знаю, что умру в какой-нибудь смердящей под льюями яме, разорванный на куски грифом ламии или монтехором. Но я не хочу умирать на войне, ибо это не моя война. Меня удивляют, резко ответила Трис. Удивляют твои слова. Отсутствие мотивации, как ты поученному пожелала крестить безразличие и равнодушие. Ты был на Садене, в Ангрене и в Заречье. Ты знаешь, что стало с Цынтрой, знаешь, что стало с королевой Каланте и несколькими тысячами тамошних людей. Знаешь, сквозь какой ад прошла Цыра? Знаешь, почему она кричит по ночам? Я тоже это знаю, потому что я там тоже была. Я тоже боюсь смерти и боли, сегодня ещё больше, чем тогда. У меня есть на то причина. А что до мотиваций, то тогда мне казалось, что у меня их не больше, чем у тебя. Какое мне чредейке дело до судей Псадена, Бругге, Синтры или других королевств? Да головной боли более или менее толковых властителей и владык, да интересов купцов и баронов. Я была чародейкой и тоже могла сказать, «Это, мол, не моя война. Я, дескать, могу и на развалинах мира составлять эликсиры для нильфгардцев». Вместо этого я встала на холме рядом с Вильгефорцем, рядом с Артаудом Тирановой, рядом с Феркартом, рядом с Энит Финдабаир и Филиппой Эльхарт, рядом с твоей Йеннифер, рядом с теми, кого уже нет, Корл, Йойолем, Ваньеллой».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 но это была моя собственная кровь. И когда я увидел, что со мной сделали, я начала выть, выть как побитый пёс, как незаслуженно обиженный ребёнок. Оставь меня. Не бойся, я не расплачусь. Я уже давно не девочка из башенки в Мариборе. Я чёрт побери три с Маригольд, 14-я, погибшая под саденом. Под обелиском на холме 14 могил, но только 13 тел.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 Интересы королей, влияние и доходы чародеев, порядок от хаоса не знаю. Но защищали, ибо так было надо. И если понадобится, я встану на холме снова. Потому что если я этого теперь не сделаю, значит тогда всё было впустую. Я встану рядом с тобой, тоненько крикнула Цири. Вот увидишь, встану. Нильфгардцы заплатят мне за бабушку, за всё. Я не забыла. Тихо проворчал Ламберт. Не встрявай в разговоры старших. Ещё чего? топнула ножкой девочка, и глаза у неё загорелись зелёным огнём. Думаете, зачем я учусь драться мечом? Хочу убить его, того чёрного рыцаря, того с крыльями на шлеме, за то, что он со мной сделал, за то, что я так боялась, и я его убью. Для этого и учусь. Значит, теперь учиться перестанешь?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 Слишком уж резко. И не следовало этого делать в присутствии Трисс. Эмоциональные связи, не говори мне об эмоциях. Я сыт по горло болтовнёй об эмоциях. "Почему же насмешливо и холодно проговорила чародейка? Почему, Геральт? Цири нормальный ребёнок. Она нормально всё чувствует, воспринимает эмоции естественно, принимает их таковыми, каковы они в действительности. Ты, разумеется, этого не понимаешь и удивляешься." Тебя поражает, раздражает то, что кто-то может испытывать нормальную любовь, нормальную радость, нормальный страх, боль и обиду, нормальную ненависть и нормальную печаль. Что именно холодность, отстранённость и безразличие считает ненормальными? О да, Геральт, тебя это раздражает, раздражает до такой степени, что тебе в голову лезут мысли о подземелье Каэр Морхена а в лаборатории, а покрытых пылью бутылях с мутагенными отравами. "Трис!" крикнул Весемир, глядя на побелевшее лицо Геральта. Ночь Радейка не позволила себя прервать. Она говорила всё быстрее, всё громче. "Кого ты намерен обмануть, Геральт? Меня, её, а может, самого себя? Ты не хочешь подпустить к себе правду, правду, которая известна всем, кроме тебя. Может, не хочешь признать тот факт, что эликсиры и травы не забили в тебе эмоции и человеческие чувства. Ты забивал их в себе сам. Ты сам. Но не пытайся убивать их в этом ребёнке. Молчи, крикнул Ведьмак, вскакивая со стула. Молчи, Мерегольд. Он отвернулся, бессильно опустил руки, потом тихо сказал: "Извини, Трисс. Прости." Он быстро направился к лестнице, но Черейка мгновенно вскочила, подбежала к нему, обняла. Ты уйдёшь не один, шипнула она. Я не позволю тебе оставаться одному. Не сейчас. Они с самого начала знали, куда она побежала. Вечером шёл мелкий мокрый снег. Он затянул подворье тонким, идеально белым покрывалом, на котором остались следы ног.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 Не пошевелилась, даже не дрогнула. Однако Трис видела, как свет луны, отброшенный клинком на её лицо, сверкнул серебром на струйках слёз. "Никто у меня меча не отберёт", крикнула она. "Никто, даже ты!" "Спустись", повторил Геральт. Она вызывающе тряхнула головой, а в следующий момент прыгнула снова.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 Да, подтвердил Трис, сглотнув. На перевалах ещё лежит снег, но в долинах в долинах уже весна. Выезжаем, Герд. Ты, я и Цири. Да. Самое время.